День-ночь мы идем по Африке. Дурацкая присказка привязалась и болтается по пустой голове в такт трясущимся по кочкам машинам. На третий день катания по этой грёбаной стиральной доске, как выразился один из водителей, я готов признать, что был несправедлив к здешней авиации и сильно недооценивал ее полезность. Лететь было бы и быстрее, и не так пыльно, но увы. Хлоин папа охотился в такой глуши, куда и самолетом не очень долетишь. Городишко с гордым названием Сьерра-дель-Соль был последним населенным пунктом на пути охотников. С местным радистом они до недавнего времени поддерживали связь. Попутный орденский Геркулес доставил нас в Виго. Возможно, если хорошо поискать, можно было бы найти посадочную площадку и поближе к нужному месту, благо Геркулесы могут работать с грунта. Но у летунов было свое жесткое расписание, и они улетели сразу, как высадили нас и заправились. Спасибо и на том. Дальше удалось найти самолет, который смог бы долететь от Виго до Сьерра-дель-Соль и там приземлиться. Пайпер с огромными дутиками был всем хорош, и дальности у него хватало, и полусотни метров неровной полосы было достаточно и для взлета, и для посадки. Вот только место внутри кабины на трех тощих пассажиров, либо на двоих с багажом, а нас 12 человек, да и железо с собой тащим изрядно. Поэтому самолетом отправили вперед разведку, че-то с Джеффом. С тем самым сообразительным телохранителем, который приехал сюда одним рейсом со мной. Остальные погрузились в машины и отправились по магистральной дороге в сторону Нью-Потсмута, на полпути свернув на раздолбанную грунтовку на север. Очень забавно произошло разделение ролей. Хлоя просто собрала всех и сообщила, что демократии не будет. Главным по расследованию назначается Чет, как полицейский. Главным по войне Сэм, как морпех. А главным по телохранению Фокс, как, собственно, начальник охраны. Фокс поморщился, но разумность идеи признал. И поделился подчиненными. Одного, умного и внимательного, отдал в подчинение Чету. Троих, только уволившихся из армии, Сэму. Оказывается, у телохранителей и бойцов существенно разная тактика, разные задачи, и готовит их тоже по-разному. Поэтому для Сэма эти ребята, еще не прошедшие переподготовку на телохранителя, будут даже полезнее. Почему-то все были уверены, что без стрельбы не обойтись в этот раз. С автотранспортом поначалу не заладилось. В прокат за пределы города машины не давали без залогов добрых две цены. тоже же касалось и аренды с водителем, только там еще и страховка набегала конская. В результате решили просто купить, благо денег на поиски не жалели. Три китайских джипа с непроизносимым названием у здешних дилеров были уже предпродажно подготовленные к внедорожью. На зубастых колесах, с лебедками, радиостанциями и дополнительными баками – Будем надеяться, что наше не особо продолжительное путешествие они перенесут без потерь. Мой прокатный чайный джип на острове сюрпризов не выкидывал. Правда, я ездил больше по асфальту и недалеко. На крайний случай уедем и на двух, если один сломается. Но это уже совсем аварийный вариант. За первый день проскочили по хорошей дороге почти до гор. Нашли нужную грунтовку на север и даже отъехали по ней километров сто». Направление популярностью не пользовалось. С прошлого сезона дождей здесь проехали хорошо, если несколько машин. Дорожка часто терялась, а ехать просто по азимуту не получалось, рельеф сложный. Так что играли в квест «Найди заброшенную дорогу и сохрани подвеску целой», по возможности. Скорость передвижения в нужном направлении упала почти до пешеходной, хотя головной дозор носился по округе как перепуганный и жрал солярку как не в себя. Как я и предполагал, меня посадили за руль последней машины задачка оказалась выполнимой. Первый джип, дозорный, искал дорогу в целом, второй – тарил колею по результатам изысканий первого, а я просто ехал в прямой видимости второго. Вполне по силам даже городскому водителю вроде меня. чайный джип тарахтел дизельком, уверенно тащил в горку и неторопливо разгонялся на прямых участках. Несколько раз мы переползали через овраги с достаточно крутыми склонами. Поначалу убоялся лезть сам и попросил помочь кого-то из спецов, Поглядел на работу профи, поспрашивал про непонятные моменты, после чего следующее препятствие преодолевал уже сам, подключая в нужный момент понижающую и блокировки. На ночевку остановились на холме, пологом и лысом. Поставили машины треугольником, в середине сложили очаг, чтобы не было видно огня. Я взялся кошеварить и изваял из консервов и макарон вполне съедобный кулеш, даже вкусно было. Хорошо, что догадался перед отъездом заехать в магазин запастись специями. Овощей построгал, надо пользоваться, пока есть. очистил котел и наутро зарядил кашу из какой-то местной крупы типа гречки. Вскипятил и оставил под крышкой преть среди остывающих угольев. Фокс связался по радиусу Сьерра-дель-Соль. Отчета сообщение. Добрались, осматриваем округу. Хочется верить, что к нашему прибытию уже будет какая-то информация. Фокс распределил ночные дежурства. Водители спят, пассажиры караулят. «Не могу не согласиться. С моими близорукими глазами только ночью караулить. Ага». Утром вскочил, поставил воду для кофе. Заправил кашу маслом. Мужики еду похвалили. Посмотрим, как будет дальше. На второй день головной дозор столкнулся нос к носу со стайкой антилоп, и одну удалось подстрелить. Пока обсуждали, как ее разделывать, прибежала какая-то здоровенная тварюга, явно имевшая в родственниках кого-то из кошачьих. И заявила свои права на мясо громким мявом, переходящим в рычание. Тварь умная и быстрая, под выстрел не подставлялась, но шлялась совсем рядом, рычала и шуршала камешками. Мужики не стали искушать судьбу. Быстро срезали с антилопы несколько кусков и запрыгнули в машину. Не успели отъехать, а киса уже уволокла остатки дичи. Ну и ладно, и кошки сыты, и пастухи целы. На шашлык того мяса маловато, да и как бы я его мариновал и жарил а вот рагу получилось знатное. Чем дальше мы отъезжали от моря, тем меньше вокруг становилось зелени. Саванна постепенно превращалась в каменистую пустыню с отдельными островками сухих кустов. Видимость улучшилась, и поиски дороги уже не отнимали столько времени. За третий день мы прошли больше 500 километров, и полуживые, уже в темноте, добрались до Сьерра-дель-Соль. Городок был крохотный, даже и городком его назвать странно. «Большая деревня». Но в центре стояли каменные домики, и даже площадь была замощена. Церковь, ратуша, контина все как у больших. И колодец – величайшая ценность в здешних местах. Дальше, правда, домики довольно быстро становились глинобитными, улицы пыльными, а еще дальше и вовсе начиналась пустыня. Но ладно, пусть будет город. В городке неожиданно оказалось что-то вроде постояло во двора, и нас даже смогли разместить на ночлег. Комнатки крохотные, удобства во дворе – но сил на капризы уже не осталось. У меня, по крайней мере. Смыл грязь и с удивлением понял, что хочу есть. Последний день гнали без обеда, только сухпай погрызли на ходу. Пошел в контину Там давали чили кон карне и какое-то местное пиво. Смолотил под изучающие взгляды местных, да и спать отправился. Тяжко все же полтысячи верст по пересеченке за один день. С непривычки так особенно».